Глава 574. Необходимая встреча. После получасовых поисков и тщательных обдумываний ворон, ищущий лучше из доступного, отыскал несколько подходящих артефактов, но, учитывая предстоящую встречу с фей, не мог сейчас позволить себе подобные траты. И раз так, то здесь его ничего больше не держало. И парень собирался отправиться на пятый этаж кундель, когда до него донесся раздражающий, но знакомый голос. «Уверяю вас, условия, которые мы предлагаем, одни из самых лучших на рынке. Можете ознакомиться с контрактом, и... Тот самый промоутер, что пытался завлечь его недавно, сейчас обхаживал какую-то девушку из расы зверолюдов, представителей лисиного вида. «Я же сказала нет, отстаньте уже от меня!» Было очевидно, что ее основательно достали, и она сейчас либо покинет охотничью зону, либо врежет, а то и вовсе попробует убить приставучего идиота. Ворон и сам ранее подумывал об этом, но мужчина оказался везунчиком и был спасен коллегой. Но сейчас, вполне возможно, тот не подоспеет вовремя, так как по девушке было видно, что она на грани. И только он подумал об этом, как это произошло. Лисица резко остановилась, заставив преследователя рефлекторно сделать то же самое, и в этот момент с ее рук сорвался залп энергии, который ударил прямиком в лицо промоутера, начав медленно сковывать голову льдом. Это произошло довольно быстро, застав мужчину врасплох, и пока он занимался тем, что пытался избавиться от льда, девушка, заметно ослабевшая после своего фокуса, поспешила скрыться в толпе. «О, такое вполне можно назвать магией». Раздумывая над тем, стоит ли ему последовать за ней сейчас, Ворон пришел к выводу, что, наверное, это будет не самой лучшей идеей. Девушка явно на взводе, и любые попытки заговорить с высокой вероятностью будут восприняты враждебно или, как минимум, с подозрением. В итоге, забыв про нее, разбойник, наконец, отправился на пятый этаж. Средством связи с Ундель был крысиный череп, который она передала ему в их последнюю встречу. Подобно вестнику Родермина и руне связи Хендельсона, тот был создан с единственной целью – оповестить владельца и указать место, где тот был использован. Не зная, где это находится в данный момент времени, Ворон выбрал в качестве места встречи небольшую поляну неподалеку от Зивбаля, ближайшего города к чаще мертвых, и, разломав черепок, приготовился к ожиданию. Не зная, как скоро это прибудет, он вернулся к тому, чем занимался последние недели, а именно – обдумыванию планов. Но фея появилась буквально три минуты спустя, словно все это время ждала его где-то неподалеку. Возможно, она и не покинула чащу. Вскользь подумал разбойник, глядя на Ундель, которая ни капли не изменилась. «Ммм, запах твоей крови все так же очаровательно аппетитен». Облизнув губы и чуть показав небольшие клыки, произнесла фея. «Может, в знак нашей встречи позволишь мне?» «Нет, спасибо». Сразу же пресекая любые поползновения на свою кровь, тут же ответил ворон и, дабы не затягивать, перешел к делу: Я смог подкопить небольшую сумму кровавых кристаллов, поэтому давай начнем. Жаль, очень жаль. Девушка притворно вздохнула, но в ее глазах, как и раньше, виделось отсутствие каких-либо эмоций. Итак, что же ты хочешь узнать в первую очередь? Расскажи о том, как ты смогла получить то природное пламя. Все же решил начать с этого. Цена 10 кристаллов первого уровня. Всего 10? Такого он не ожидал. Такая низкая цена подразумевала, что либо ворон не сможет использовать тот же самый способ, либо это была разовая акция, и Ундель просто повезло каким-то чудом добыть такой большой кусок пламени. Но в любом случае, он должен узнать правду. Вдруг все не так сложно, и ему все же удастся помочь Аиде ускорить свое развитие. Хорошо. Как только фея получила кристаллы, она тут же улыбнулась уже чуть более искренне и, положив один из них в рот, начала есть его как конфету. «Ох, я уже успела забыть их вкус», — доев кристалл, произнесла девушка и, остановившись на одном, начала отвечать. «Что касается пламени, то тут нет никакого секрета. Я просто убила кое-кого, кто обладал этим пламенем. Насколько я знаю, игроки не могут таким образом добывать пламя, иначе бы все было гораздо проще». «Может, убивать нужно не питомцев игрока, а местных жителей?» «Хм, стоит взять это на заметку». «Ясно. Тогда следующий вопрос. Зачем тебе понадобились семена древа познаний?» «Ответ на этот вопрос будет стоить 50 кристаллов второго уровня». Неожиданно с легкой насмешкой ответила Ундель. «Сможешь оплатить?» «Ты ведь помнишь наш договор? Равнозначный обмен». Ворон сильно сомневался, что это действительно столь ценное знание, но фея своим следующим жестом опровергла его мысли. «У меня очень хорошая память. Поэтому, если переживаешь, я готова заключить договор. Но тогда тебе придется удвоить текущую цену за недоверие». Подумав немного, Ворон не нашел никаких причин, по которым Ундель решила бы обмануть его. Ведь как только он услышит ответ, правда станет ясна. И если он не сочтет информацию ценной, то просто перестанет с ней сотрудничать. «Черт с тобой!» Доставая нужную сумму и протягивая мешочек с кристаллами, ответил парень. «Говори». «О!» Забирая оплату, Ундель даже не стала скрывать удивление. «Я не думала, что у тебя действительно найдется такое количество, учитывая все то, что ты мне рассказывал о способе их добычи. Раз так, то слушай». Чем дольше так говорила, тем сильнее поражался ворон тому, насколько нестандартно думала эта фея. Плюя на все предосторожности и возможные последствия, она пыталась таким образом обойти систему «платишь – получаешь знания». Так как лишь этого было недостаточно, она рассказала и о способе, которым это можно было сделать. Вот только фея не учла одной важной детали. Прокляв дерево, она получила очень жесткое проклятие на интеллект, а точнее, минус 200 очков. А как позже выяснилось, именно он играл важную роль в поглощении хранящихся в семенах знаний. Хотя даже без этого дебафа та все равно бы не смогла сделать это, ведь оказалось, что нужно иметь минимум 2000 единиц интеллекта для подобного действия. После нескольких неудачных попыток обойти эти ограничения, она сдалась. И когда появились Аида и Ворон, решила просто отдать их в обмен на возможность поглощать не менее ценную для нее кровь. Оценивая объективно, рассказанное полностью стоило уплаченных кристаллов. Вот только воспользуется ли ворон подобными знаниями – большой вопрос. Слишком уж большой дебаф – это раз. И два, еще неизвестно, чем обернется поглощение всех тех знаний. Смирившись со столь бездарно потраченными кристаллами, парень подумал немного и решил вместо удовлетворения любопытства использовать более рациональный подход. Ясно. Ладно, тогда следующий вопрос. Ты ведь наверняка много путешествовала. У тебя есть карта этих мест? Хороший вопрос. И так как твой следующий шаг очевиден, скажу, что это будет стоить... Хм, дай-ка подумать. Допустим, 500 кристаллов второго уровня. При этом ее лицо оставалось беспристрастным, как будто это не она только что сказала нечто возмутительное. 500 кристаллов в переводе на системные очки равнялись 10 тысячам, и такую сумму можно было потратить на что-то очень ценное. Ты серьезно? Поверь. Такой подробной карты, да еще и за столь малую стоимость, ты нигде не найдешь. Единственное, ради чего ворон хотел получить карту, это ради попытки вычислить местонахождение склепа. Но будет ли там что-то подобное? Что значит подробный? Ты все правильно понял. На ней отмечены названия и месторасположения всех встреченных мною подземелий, странных или опасных локаций и прочих секретов, что я не смогла разгадать. И мест, что я не рискнула исследовать». «Я даже могу пойти навстречу и дать ее тебе заранее, если мы подпишем кровавый договор. Или же...» Фея слегка склонила голову на бок и, неотрывно наблюдая за реакцией разбойника, в очередной раз продемонстрировала маленькие клыки. «Ты можешь вновь платить мне своей кровью. Думаю, полугода будет достаточно». «Даже не думай. Нет и нет. Я приду к тебе, когда заполучу нужную сумму». Ворон даже не стал рассматривать эти варианты, потому как не хотел снова быть ей должным. Да и то, как та пила кровь, было достаточно болезненным опытом. Уверен? Я тут, знаешь ли, не сидела без дела и встретилась с парочкой таких, как ты, прощупала почву. Думаю, многих заинтересует мое предложение. Ха-ха, валяй. Мне даже интересно, кто может согласиться на подобное. Ворон искренне усмехнулся, представляя подобный диалог. «Мало того, что найти того, кто способен попасть в охотничью зону не так-то просто среди миллионов игроков, так еще и 500 кристаллов второй зоны являлись неприлично огромной суммой». «Я просто пошутила». Ундель показательно улыбнулась и продолжила, кидая парню новый череп крысы. «Зови, как будешь готов заключить сделку». Сказав это, она начала растворяться, превращаясь в красный туман, а затем и он исчез, оставляя ворона наедине с самим собой. Талисман добра и зла молчал. А значит, это не было иллюзией, и та не скрылась где-то поблизости, а действительно ушла. Думая над итогами этой встречи, которые были весьма неоднозначны, Ворон почесал щеку, размышляя над тем, как добыть необходимые кристаллы и следует ли ему вообще сосредотачиваться на этом. Оптимальным вариантом было, конечно, дождаться, когда кто-то найдет его вместо него, но тут все зависело от удачи игроков. Его могли как быстро найти, так и вовсе не обнаружить в ближайшие месяцы, а то и годы. Проще, наверное, рассказать об этой возможности Молли и Рональду, учитывая, что у меня и на моем этаже куча дел. Кстати, удивительно, что никто до сих пор не убил стражи пятого этажа. Или же убили, но скрыли? Но почему тогда этаж до сих пор не открыли? Хм, может, условия активации ключа стали сложнее? Продолжая размышлять на эти темы, Ворон попутно думал о том, что раз уж у него сегодня день встреч, то почему бы не встретиться с картечью, что был весьма щедр, отправив ему последнюю часть дочери Дальтара. В ожидании ответа он думал над тем, что пора посетить Княжество Вечного Солнца, так как яйцо дракона, из-за которого и было получено связанное с ним задание, уже не является мертвым грузом, а, судя по сложности задания, может играть ключевую роль. Закат Вечного Солнца. Ранг очень редкая. Сложность А+. Плюс. Описание. Вас не просили прямо и, по сути, вы можете игнорировать это. Но яйцо дракона, что вы наглым образом украли на императорском аукционе, необходимо доставить в Княжество Вечного Солнца, иначе со временем королевство окажется на грани гибели. Этап 1. Доставьте яйцо дракона в Княжество Вечного Солнца как можно скорее и поговорите с княгиней Лилией Фрейлой. Награды. Плюс 50 тысяч очков опыта. Плюс уровень отношения с княгиней поднимается до дружелюбия.